Глава 3. Вход впечатлял. Даже внешние ворота дворца были пропитаны магией по максимуму. Было видно, что совсем недавно их подзаряжали, заполнив подзавязку. Причём я смог заметить не только сигнальные плетения, но и несколько довольно смертоносных, что могли бы доставить проблем даже мне. Впрочем, стены ничуть не уступали воротам в защищённости. Даже проф ненадолго замер, восхищенный любуюсь этим произведением искусства. И тут же нашел несколько недостатков, из-за которых изрядно побурчал, что только улучшило его настроение. Да, любит старик находить косяки в работах других артефакторов, что хорошо так поднимает его самооценку. Ну а кто не без греха? Причем эти огрехи были явным новоделом, а вот основная часть защиты — состояла из достаточно старых плетений, им как минимум несколько сотен лет, и до сих пор работают, подпитываясь от внешних источников. Вот это настоящее мастерство. Сейчас так уже мало кто может, даже проф. По всему периметру стен также стояло множество солдат. Хотя эти были обычными людьми и исполняли скорее роль украшения и показания статуса, чем представляли реальную защиту. Впрочем, были тут и маги, что как раз отвечали за обнаружение врагов. Удалось даже заметить несколько секреток с наблюдателями. Да, оборона тут устроена на славу. Даже мне сложновато было бы преодолеть эти стены. Что уж говорить про дальнейшее продвижение. Король Лирума — тот еще параноик. А ведь это только первый слой защиты. Не хочется это признавать, но за подобное я его даже немного... Уважаю. Несмотря на явно усиленную охрану дворца, внутрь мы проникли без проблем. Хотя не совсем сам дворец, скорее придворную площадь с садом. Да, именно здесь и должно всё произойти. Всё же впускать в само жилище короля такую толпу несколько опрометчиво. И это несмотря на его максимальную защищённость и кучу магических ловушек. Вот только они имели и обратно в сторону. Из-за слишком большого количества целей будет сложно уследить за всеми, а значит это снизит уровень безопасности. Да, придворцовая площадь была оптимальным местом. Достаточно вместительна для приёма всех гостей и в то же время позволит выявить недоброжелателей, что решат проникнуть в сам дворец. А про усиленную охрану я не зря сказал. У входа стояла, наверное, З десяток магов проверяющих всех проходящих. Вот только их интересовали в первую очередь всевозможные артефакты, что могут навредить хозяевам. Всех, у кого были с собой пространственные хранилища, вынуждали сдать их на хранение в избежание, так сказать. Благоподобным я подумал заранее и оставил своё дома. Всё же необходимые вещи я могу пронести их в тенях. А учитывая то, что официально я маг огня, то никто и не заподозрил подобное. Дилетанты. Переглянувшись с профом и Артуром, мы разделились. Нужно было осмотреть местность и оценить возможные пути отхода. Да, снаружи мы уже все осмотрели, но не внутри. А карту даже при дворцовой территории раздобыть невозможно. По понятным причинам. Местечко оказалось красивым. Дорожки из белого мрамора, фонтаны, статуи, чуть провей даже заметил лабиринт из растений. Я даже не говорю про огромное разнообразие цветов и деревьев в прилегающем саду. Воистину королевское место. Гости медленно разбредались в разные стороны. Кто-то сразу же устремился к столам с закусками, другие нашли себе компанию для разговоров, некоторые просто гуляли и наслаждались видами. В общем, я не выделялся, и это хорошо, хотя не совсем. Судя по хитрым взглядам и хохоткам со стороны скоплений девушек, внимание я всё же привлёк. Всё это внешность. Так давно пользуюсь капюшоном, что же и стал забывать, как на меня реагируют девушки. Нет красивой личико — это хорошо для аристократа, да и для любого человека. но только если его работа не подразумевает незаметность. Увы, скрывать лицо было бесполезно. Магические средства могли бы вызвать лишние подозрения, а более традиционные тоже можно определить при определенной доле умений. И не стоит считать стражу дворца совсем уж глупыми, они умеют справляться со своими обязанностями. Нет, попробую я сделать себя красивее, то это было бы в порядке вещей. Но никак не наоборот. Эх, кто бы мог подумать, что буду грустить о том, что я слишком красив. Но мне это на самом деле не нужно. Красота должна идти изнутри. Та же лилия заинтересовалась мной явно не из-за этого. Ну, я надеюсь на это. Да и надобности в женском внимании у меня больше нет с тех пор, как нашел ту единственную, что мне нужна. Но да ладно. Чего вздыхать о том, что изменить нельзя? Как я и думал, слабых мест в защите было крайне мало. Да и то они подсознательно вызывали чувство опасения. Не ошибусь, если скажу, что это подстава. Любят некоторые маги сделать подобную ловушку для воров. Кажется, что вот он, твой шанс, а на деле просто качественно замаскированная ловушка. Про подобное мне проф рассказывал. Да и в своём замке я держу нечто подобное. Лабиринт оказался тут сделан на славу. Даже я чуть не заблудился. А ведь перед входом повесили объявление, чтобы в подобном случае запустили вверх какое-нибудь плетение. Парочку таких я даже увидел. Что самое интересное, лабиринт был живым. Ну или скорее, условно живым, будто это единый организм, внутри которого текла магия. И время от времени он виды изменялся, что ещё больше поражало воображение. Возможно, притащили из магического леса, хотя нет. С большей вероятностью эксперимент какого-то мага. Слишком уж упорядоченная и чёткая структура у лабиринта. Когда я уже было хотел выбраться из этого нагромождения зелени, на моём пути встречался мужчина, что стоял и смотрел прямо на меня. Он был уже далеко не молод, но достаточно крепок. Сразу видно — опытный воин. «Значит, род Хэлл все же не прервался», — протянул он, глядя прямо в мои глаза. Мои руки непроизвольно потянулись к оружию, которого с собой не было. Непроизвольно чуть не обратился к своей магии, но в последний момент сумел себя сдержать. «Хэлл? О чем вы?» Я младший сын барона Луза. Астольфо Луз. Склонил я голову в уважительном поклоне. Да, я узнал этого человека. В получаемых мной докладах упоминалась его внешность. Но куда больше сказала мне даже не это, а небольшая эмблема на его груди с изображением рыжей лисицы на глубоком фоне. Да, это явно Рудольф Бордо, человек, с которым я хотел встретиться. Вот только что он тут, демон его побери, делает. И тем более упоминает Хэллов. Сотни мыслей разом пронеслись в моей голове, ища выход из сложившейся ситуации. «Не надо этого, парень!» — скривился он. «Ты слишком похож на него. Я бы, может, еще подумал, что бастард бывает и такое, но глаза — это ее глаза. И в то же время мои глаза». «Внук». И он был прав. Его глаза, несомненно, были похожи на мои. Но этого ведь не может быть. Какого дьявола происходит? Мне о подобном не докладывали. У меня остались родственники, и это Бордо? Но это имеет смысл. А я ведь даже никогда не задавался вопросом, из какого рода моя мать или мать Кристиана. Ах, как же сложно. Но в то же время всё становится на свои места. Именно он тогда отправился на штурм замка Роули. Какая ещё причина могла заставить одного герцога пойти войной на другого? Союз между герцогом и графом, вассалом другого герцога? Бред, дружба. Вероятно, но тоже мало вероятно. Да, теперь картина событий полностью сложилась. Именно этой детали мне и не хватало всё это время. Вы, наверное, что-то путаете. Не беспокойся. Я поставил барьер, что не даёт наблюдателям узнать, о чём мы говорим. В батия герцогам есть свои плюсы, как, например, возможность пронести некоторые не атакующие артефакты даже во дворец. А эта древняя вещичка не раз меня выручала. Когда я тебя случайно увидел, то думал, что брежу. Думал, совсем уж сдал старик, пора на отдых. Ведь такого просто не могло быть. Я искал оставшихся хелов везде, но так и не смог никого найти. Но сейчас вижу, что не ошибся. Допустим, это так. И что теперь? Побежим мы и обнимемся? Хмыкнул я, представляя себе подобную картину. «Хе-хе-хе! <смех> Ты чертовски похож на своего отца! Он был такой же язвой!» Будто гром раздался его хохот. «Нет, обнимать я тебя не буду. По крайней мере, не здесь и не сейчас. Если нас не слышат, то не значит, что не видят достаточно четко. Сейчас я наблюдателей не ощущаю, но всякое может быть. Лучше перестраховаться и не совершать резких движений». Я и так рискую, как и ты. Пусть считают, что вербую себе нового союзника, к этому они уже привыкли. Впрочем, всё это ерунда. Лучше скажи, где ты был всё это время? Этот вопрос заставил меня задействовать все ресурсы моего мозга. Слишком много от него зависит. Да, я могу соврать. Но что мне это даст? С другой стороны, могу сказать правду. тогда я сильно рискую раскрыть себя. Но мне нужен этот человек как союзник, если хочу все сделать куда быстрее. Хоть прошло и много времени, но он доказал, что хотел помочь Хеллам. Да и подсознательно я чувствовал, что этот человек меня не предаст. А своему шестому чувству я привык доверять. Так может, стоит рискнуть? Лучше все выяснить сразу, чем ожидать постоянного удара в спину. Да и раскрытие сейчас, учитывалось в моих планах, будет неприятно, но терпимо. На подобный случай у меня был иной план, что лишь немного отсрочит мою месть. Но в итоге она будет неизбежной, словно цунами, несущийся на берег. Сейчас меня зовут Крис Дарк. Решился я, подняв взгляд и ловя каждое его движение. Дарк, Дарк. «Что-то -то знакомое?» «Точно! Теневик из Редгардена!» Хлопнул он кулаком по ладони. «Прямо под самым носом у Роули!» «Вот про хвост!» «Такого никто точно не мог предположить!» «И да, я давно хотел сказать спасибо вам!» «Именно в тот день, когда ваши войска штурмовали стены замка Роули, я и смог сбежать!» «Склонил я голову!» «Тот день!» Я тогда не успел совершить задуманное. Но если это помогло тебе, значит, всё было не зря. Вмиг посмурнел он. И давай просто на ты. Ты ведь мой внук в конце концов. Ничего не могу обещать. Пажал я плечами. Мы слишком мало знакомы. Да, и это нужно исправить. Когда этот балаган закончится, приезжай в мой замок. Нам нужно хорошенько поговорить. Сейчас это сделать полноценно сложно. Да и артефакт не может работать бесконечно. Слишком он мощный, и заряд тратит почти моментально. Осталось совсем немного. Хорошо, я буду. Кивнул я, принимая его приглашение. Тогда буду ждать. И ещё кое-что. Повернул я голову, когда уже было собрался уходить. На этой вечеринке сегодня будет очень жарко. Так что лучше вам быть на виду в избежание всяческих недоразумений». «Я тебя понял», — серьезно кивнул он. «И если понадобится помощь, знай, ты можешь рассчитывать на весь род Бордо». На этом наш разговор закончился, и мы поспешили разделиться. Я тоже не чувствовал наблюдателей, но кто знает, какие профессионалы тут обитают и на что способны. А обильное количество магии вокруг может скрывать в себе весьма интересные плетения. Если еще раз пресечемся, лучше сделать вид, что я никогда не встречался с этим человеком. Сыну провинциального барона не по статусу быть знакомым с одним из сильнейших герцогов королевства. Эта встреча была для меня слишком неожиданной. Я готовился к ней позже, да и не думал о подобном развитии событий. Это многое усложняет, но в то же время делает проще. Но лучше всё это обдумать потом. Сейчас у меня совсем иная цель, на которую нужно сосредоточить всё своё внимание. Кое что важное для текущей обстановки я для себя вынес. Лучше держаться подальше от более взрослого поколения местных аристократов. Если уж Бордо говорит о моей похожести на царя то и другие, кто его знал, могут это заметить. Даже если примут за бастарда, то ничего хорошего подобное не сулит. Значит, стоит затеряться среди молодежи. И, похоже, я знаю, как это сделать, хоть и не горю подобным желанием. Девушки. Да, именно они помогут мне затеряться в толпе. Можно было бы подобрать и компанию парней, вот только не в этот раз. Я уже ловил несколько не самых приятных взглядов от них, Они, чувствуя ли конкурента, явно не обрадуются, если буду крутиться поблизости и мешать им заводить интересные знакомства. Тут скорее вызовут на дуэль, что привлечет лишнее внимание. Эх, на что только не пойдешь ради дела. Тяжко вздохнул я и отправился к группе симпатичных девиц, что уже бросали на меня заинтересованные взгляды. «Дамы?» Склонился я в куртуазном поклоне. Могу ли я скрасить своё одиночество вашей компанией? Почему бы и нет? Да, девушки, переливчато хихикнула блондинка, по всей видимости, главная из них, стрельнув меня взглядом из-под длинных ресниц. Позвольте отрекомендоваться, достопочтенный Астольфо Плюс. Осознав, что перед ними дворянин не самого высокого уровня, блеск в глазах девушек немного поугас. Хоть и не совсем, да и не у всех. Всё-таки не самая выгодная партия, но внешность всё стерпит. После представления каждой из девушек я понял, что тут собрались в основном дочери баронов, ну и несколько дочерей графов. Одна из которых как раз и была главной тут. Леди Диана Пинсер из вассалов герцога Проуля. Мне даже не нужно было задавать вопросы, как я тут же был завален кучей различной информации. Начиная от сортов вина, представленных на ближайших столиках, вплоть до подно годной каждого из присутствующего. Да, зачем держать целый штат шпионов, если проще разок пообщаться с этими девушками. Знаете, а ведь говорят, что маркизы Рули не особо довольны этим союзом, если мягко говоря. Поведали мне на ушко один секрет. Да? Неужели существуют девушки, что не желают стать королевой? Притворно удивился я. "Ну, это вы желают все?" хохотнули девушки. "Вот только цена за подобное, может быть, слишком высока. Этот принц не совсем тот, о котором рассказывают в сказках. Я бы тоже не была рада подобному мужу. Слишком уж неприятные слухи ходят о нём, и, насколько я знаю, весьма оправдивые. Думаю, вы были бы куда более прекрасным принцем?" "Да." Загадочно улыбнулся я. «Кто знает. Может, на самом деле я настоящий принц, что скрывает свое настоящее имя, дабы найти свою истинную любовь?» «Ах!» Выдохнули разом девушки, чуть ли не раздевая меня взглядом. «Увы, но у нашего короля лишь один сын. Хотя я бы не отказалась, чтобы ваши слова казались правдой». Посмотрела на меня блондинка, будто голодная тигрица на кусок мяса. «Диана!» Тут же раздался слитный возмущенный крик. И, переглянувшись, девушки тут же разразились хохотом. А стоящие в отдалении парни окинули меня неприязненным и завистливым взглядом. И я их могу понять. Но, увы, сейчас я не могу дать им ни шанса. Мне нужно это прикрытие. Так продолжалось еще пара часов, пока на главной площади прямо перед входом во дворец не началось какое-то шевеление, И девушки мигом устремились поближе, заодно прихватив и меня с собой. Как же хорошо, что тут нет фотоаппаратов, и никто не сможет незаметно сфотографировать меня в таком положении. Артефакт подобного рода я замечу сразу. Ещё не хватало, чтобы подобные кадры увидела Лилия. Тогда мне точно конец, несмотря на её кажущийся мягким на первый взгляд характер. Мы явно не зря пришли. Все эстэкраты уже столпились поблизости, ожидая чего-то. Спереди стояли самые именитые, те, что попроще чуть позади. Но ну, детям графов и баронов приходилось стоять в самом конце. Впрочем, это им не отлично подходило. Скоро что-то начнётся, и наблюдать отсюда будет лучше всего.